Мистер Карнелин. Я написала это письмо в спешке и, помолчав, добавила нехти: "Я думала, что вы умрёте". Но почему? Я не понимаю". Женщина глубоко вздохнула и ничего не ответила. Они прошли ещё несколько улиц очень похожих на Колинса-авеню, и Джерри удивился, как люди ориентируются в этом сером однообразии домов. На улице похолодало, и продрогшая Амелия не стала возражать, когда Джерек накинул свой плащ на её хрупкие плечи. "Спасибо", поблагодарила она. "Не будь я разумной женщиной, мистер Карнелян. Я могла бы в этот момент считать, что вся жизнь разбита. Но Господь вселяет в меня надежду, что Горольд опомнится и исправит свою ошибку. Мы должны помириться. — Его утешит Мауди и Милли, — сказал ей Джерик, — и они прекрасно заживут вдвоем. — О, дорогой, о, дорогой! — миссис Ундервуд покачала головой. Дорога переходила в тропинку, которая бежала сначала между заборами, а затем между кустами, за которыми простирались бескрайние поля. Лунный свет струился с беззвездного неба. Эта дорога едва ли приведёт нас к Розе и Короне. Что вы забыли в публичном доме? В публичном доме? Почему вы хотите пойти в Розу и Корону, мистер Карнелиан? Там сейчас мистер Уэллс. Он может порекомендовать нам хорошего мастера по изготовлению машин времени. Ваш знакомый подшутил над вами, потому что в XIX веке ничего не известно о средствах передвижения во времени. — Что вы! Наша беседа носила самый серьезный характер. Пожалуй, это единственный человек в вашем мире, который точно знает, о чем говорит. Да он просто смеялся над вами. — Где вы успели побеседовать? — В поезде. Это была незабываемая поездка. Я сделаю массу улучшений, как только вернусь. — Значит, вам не на чем вернуться в конец времени? — Пока не на чем. — Но что вас так беспокоит? Если Мауди вызовет полицию, и Горольд расскажет, что скрывшийся от правосудия убийца и его сообщница находятся в окрестностях Бромли, и что этот преступник вооружён, мы с вами не обоберёмся неприятностей. Кстати, что это за штука, которой вы размахивали у Горольда перед носом? Пистолет-имитатор. Хотите, покажу. В ночной тишине раздался резкий звук полицейского свистка. Полиция задохнулась миссис Ундервуд. Это я боялась больше всего. Она схватила его за руку, затем отдёрнула ладонь. Если они найдут вас, вы обречены. Почему? Вы имеете в виду джентльменов в шлемах, которые помогали мне прежде? У них есть доступ к машине времени. В конце концов, благодаря им я смог вернуться в свой собственный век во время предыдущего визита. Не обращаю внимания на его слова Амелия протащила его через ворота в поле, от которого исходило одурманивающее джерика благоухание. Её наивный спутник остановился, чтобы вобрать в лёгкие побольше воздуха. "Куда вы так торопитесь, Амелия? Я хочу запомнить все оттенки запаха. Мне это пригодится при создании репродукций, которым аромат прибавит шарма, тонкости". Жаль, что нет никакой возможности записать. Замолчите, прошептала она настойчиво. Видите, они идут сюда. Она показала назад, на дорогу, там появилось несколько пляшущих маленьких огоньков. Это их бычьи глаза. Вся полиция Бромли должно быть идёт по нашим следам. Опять прозвучал свисток. Беглецы Притаились за кустами, слушая шелест велосипедных шин по грунтовой дороге. «Не занимайтесь ерундой. Надо быть набитыми дураками, чтобы бежать в открытое поле», — послышался хриплый голос. «Лучше искать их на станции. Сумасшедшие и непредсказуемы», — возразил другой голос. «Я участвовал в поисках левишамского убийцы три года назад». Его нашли свеженького, как огурчик, на складе, ближе чем за 5 улиц от места преступления. Он отсиживался там в течение двух недель, пока мы днём и ночно прочёсывали окрестности Кента, не поймав ничего, кроме насмарка.